Мама няма аманя. Гахи глели на меня. Сынды плавали во мне. Где ты, мама, мама няма? Мама дома, мама мерт. В во болото вовраг волетает четервак, тёртый тётер натаку, твёрдый пламень едаку. Твердый пламень едака. Ложки, вилки, Рот развей, стяга строже, Но пока звитин, звитин, соловей, Сао-соо-си-осе, коги-доги до ноги, Накил, тыкал, мыкал, выкал, Мама-няма, помоги, Ибо сын да мне внутри колет пики, Не понять, ибо гахи раз-два-три Хотят девочку отнять, все, все, 4 августа 1928 -го года.